Глава 79 Том. Сейчас. Нервы буквально пожирают меня. Полиция связала меня с Натальей. Я знал, что ее тело найдут, но был уверен, что на меня никто даже и не подумает. Тогда я просто вышел из ее квартиры и отправился домой, полагая, что никто не обнаружит ее до следующего дня, когда я вернусь, чтобы как следует прибраться. В тот момент меня больше волновало то, чтобы не состоялась завтрашняя встреча, о которой она заранее договорилась с подругой. Я воспользовался ее пальцем, чтобы разблокировать ее телефон и отправил от ее имени сообщение Мэнди, отменив их совместный поход по магазинам. Наталья успела рассказать мне о своих планах на выходные перед нашим предпоследним сеансом. После того как в тот вечер меня допросили от предполагаемого убийства Кэти, возвращаться было крайне рискованно. Но ни в коем случае нельзя было оставлять место убийства в том виде, в каком я его оставил. Нельзя было оставлять ее в том виде, в каком я ее оставил. Я планировал избавиться от тела Натали точно так же, как и от тела Кэти. Заглянул к Оскару в его автосервис — и прогнал ему какую-то пургу насчет того, что у меня в машине сдох аккумулятор, а мне позарез нужно на работу. Он разрешил мне воспользоваться автомобилем, который собирался выставить на аукцион. Я думал забросить тело в багажник и отвезти куда-нибудь подальше, но как только добрался до ее дома, то решил не рисковать. Разгар дня в оживленном лондонском районе повсюду толклись люди, так что эту затею пришлось оставить. В нынешнем цифровом мире не так-то просто остаться незамеченным. Повсюду камера наблюдения, а люди с мобильными телефонами выкладывают в соцсети все, что представляется им хоть бы отдаленно выходящим за обычные рамки. Не так, как тогда, когда я убил Фиби или даже Кэти. Сейчас жизнь в этом плане значительно усложнилась. Или, может, у меня просто поруху не хватило. В конце концов... У меня есть семья, которую приходится принимать во внимание. В миллионный раз, прокрутив в голове свои действия, прихожу к выводу, что нет никаких оснований категорически утверждать, что это я убил Наталью. Любые образцы ДНК лишь подтвердят, что я и вправду бывал там, в ее квартире. Прикасался к ней, занимался с ней сексом точно так же, как и как минимум с полдюжины мужчин которые посетили ее в тот день. Конечно, если полиции удастся выследить этих других ее клиентов, у тех вполне может найтись алиби на время ее смерти, в результате чего останусь только я один. Но готов поспорить, что замучаются они их искать. Главная привлекательность встреч с Натальей заключалась в том, что она была не такой, как остальные среднестатистические секс-работницы. Все очень конфиденциально. Она не выставляла свой товар на показ, не рекламировала свои услуги. Это передавалось только из уст в уста. Никаких подробностей, ничего такого, что можно было бы отследить. Если только Наталья не имела привычки рассказывать кому-нибудь, типа, как этой своей подруге, о мужчинах, которые ее навещает, никто ничего не узнает. Она управлялась совсем сама. Никто за ней не присматривал. Ее главная ошибка. Но она все-таки поцарапала тебе шею. От этого воспоминания у меня учащается пульс. Нет. Я вымыл ее тело. Выскрип ей ногти, в этом я полностью уверен. Дыши. Мне нужно всеми силами сохранять спокойствие. Максволс сможет достаточно легко снять меня с крючка с этим делом. Все в нем поддается какому-то объяснению. Конечно, стоит сейчас подумать об этом. С Кэти я не был столь осторожен. Наверное, адреналин и сексуальное удовлетворение, которые я испытывал, убивая ее, взяли вверх над здравым смыслом. Я, пожалуй, назвал бы это преступлением страсти. Я многое не продумал, когда избавлялся от нее. Не надел перчаток, не протер ее тело отбеливателем. Но к настоящему времени оно наверняка сильно разложилось, скорее всего. Остался один лишь скелет. Так что это уже не важно. Хотя, с другой стороны, давай-ка вспомним, что еще я похоронил вместе с ней. Вот это-то как раз может оказаться серьезнейшей уликой, способной склонить чашу весов в пользу обвинительного приговора. Это была исключительно моя ошибка. Одна из прочих. Узел у меня в животе вдруг затягивается еще туже. Бет предположительно предоставила детективам улейки, чтобы помочь им выстроить обвинение против меня. Отдала тот свитер, чтобы связать меня со смертью Фиби. А что, если она приведет их к телу Кэти? Замедлив дыхание, пытаюсь контролировать свои эмоции. Я не сказал ей прямо, где зарыл Кэти. Хотя, если исходить из моих слов, то для верной догадки особых мозгов не требуется. Но Бет никогда не была в том месте, так что даже если она все-таки сдаст меня, полиция вряд ли сумеет что-то найти. Цепляюсь за надежду, что Бет все еще любит отца своего ребенка и что не поставит под угрозу нашу семейную жизнь, наше будущее счастье и благополучие Поппи. Но если она и вправду им все выложит, Если они вправду найдут Кэти и докажут, что это я убил ее, я обязательно позабочусь о том, чтобы Бет поплатилась за это свое предательство. И я не допущу, чтобы ей светило какое-то будущее с моей дочерью, раз уж у меня его не будет».